Переход четвертый. Половина пути. Вопросы техники. Какие существуют психологические инструменты для работы с чувством обиды? На предыдущем нашем переходе речь шла о том, какими четырьмя способами можно отреагировать на обиду — разгневаться, перенаправить энергию, не соприкасаться с источником обиды, посмотреть с другой стороны. А сейчас, все-таки мы прошли уже полпути, я расскажу о более глубоких техниках проработки, чтобы не просто, в кавычках, «отреагировать», а полностью избавиться от чувства обиды, максимально обезвредить ее. Но в этих способах... Все равно, так или иначе, присутствуют элементы четырех видов непосредственных реакций на обиду. Первая техника — медитативная. Включите тихую приятную музыку. Зажгите свечу и сядьте у нее. Посмотрите на пламя свечи несколько минут, потом закройте глаза и представьте как можно ярче своего обидчика. Если у вас в последнее время было несколько обид, то пусть образы ваших обидчиков проходят перед вами медленной чередой. Каждый следующий образ будет возникать перед вами только после того, как вы отпустите предыдущий. Предложите правую руку к сердцу и каждому образу обидчика как можно более искренне скажите «Я прощаю тебя». Я отпускаю обиду. Я желаю тебе счастья. Когда закончите, откройте глаза и несколько минут посмотрите в центр пламени. Почувствуйте, как это пламя очищает вас от липкой грязи обид. Поблагодарите Вселенную, мир, Господа за помощь вам и встаньте. Как видите, в этой технике использован способ не соприкасаться с источником обиды и забыть. Обращаю ваше внимание, что счастье нужно желать искренне, а не так: ты негодяй, конечно, но я желаю тебе счастья. Простить и забыть, а не перемалывать бесконечно недостатки вашего обидчика. Вот в чем смысл этой техники. Выжигающая в кавычках техника. Напишите список ваших обид на листке бумаги, а затем сожгите этот листок на свече. Заранее приготовьте пинцет, чтобы не обжечь пальцы. Пока бумага горит, представьте себе, что этот огонь не просто уничтожает лист бумаги, а выжигает внутри вас все упомянутые обиды. Все проходит. Можно придумать соответствующую красивую фразу и повторять ее, пока лист бумаги горит. Например, можно сказать «Я сжигаю все свои обиды». «Я выжигаю свою злость, претензии к людям, так я готовлю почву для своего будущего счастья». Здесь мы частично используем некоторые приемы первого и второго способов реакции на обиду. «Я проявляю свой гнев на бумаге и...» Уничтожаю ее. Техника «Первый шаг. Вернуться к обиде». Нужно мысленно вернуться к своей обиде. В идеале восстановить в памяти всю ситуацию. Где и как это произошло? Кто присутствовал? Кто и что говорил? Как были одеты участники сцены? Чем все закончилось? по большому счету, вам нужно вновь все пережить. Описать себе заново все свои ощущения. Что чувствовало ваше тело? Хотелось ли вам плакать? Какие мысли приходили в голову? Было ли у вас желание вернуть время вспять, чтобы, в кавычках, теперь уж точно ответить всем так, как они того заслуживают? Очень хорошо, если вы сможете все это записать. Пишите во всех подробностях. Она мне такое сказала. Она сказала, что я отвратительно готовлю гречку. Я думал, что сойду с ума от обиды. Я два дня не мог спать. А теперь подробно распишите, как должен был бы вести себя обидчик, чтобы вы не обиделись. Какое поведение вы бы простили ему, чего вы ждали от него, Например, вы бы простили и не обиделись, если бы услышали примерно такую фразу. «Твоя гречка изумительная, но можно лучше. Но если б ее еще доварить и соль добавить, вообще будет шедевр». Теперь подробно ответьте на вопрос, а почему, с моей точки зрения, собеседник должен был поступить именно так? почему он должен был мне сказать про гречку именно такими словами. Например, в кавычках, потому что он мой друг, и он не должен меня обижать. Мы же друзья. Следующий шаг. Попробуйте описать, каковы причины того, что ваш собеседник повел себя не так, как вам хотелось бы. Например, он плохо себя чувствовал, был не в духе. Или... Может быть, я как-то не очень красиво сервировал стол с этой несчастной гречкой? Далее думаем над вопросами. Знал ли он о моих ожиданиях? Со всеми ли он так поступает? Со всеми ли так беспардонно общается? Или только со мной? Может быть, он вообще не знал, что я люблю похвалу? Теперь думаем и пишем. А способен ли мой друг вообще на то, чего я от него ожидал? Может быть, он в принципе не умеет красиво говорить? Может быть, он с детства недолюбливает гречку? А может быть, для него русский язык не родной и он стесняется произносить длинные фразы? Далее пишем, какие чувства, эмоции сопровождали мою обиду, и подробно расписываем их. И, наконец... Последний шаг — это прощение. Пока вы писали все это, вы наверняка прокрутили в голове несколько причин того, почему ваш друг мог поступить именно так, а не иначе. Может быть, он вообще ни в чем не виноват, а просто воображение у вас слишком богатое. В этой технике присутствует сразу несколько приемов работы с обидой. Выплеснуть свои чувства, посмотреть с другой стороны. Сначала вы смотрели только со своей стороны, меня обидели, а тут ситуация рассматривается с разных ракурсов. И в итоге может оказаться, не обязательно, но может, что это не друг ваш, негодяй, а вы гречку не доварили. И он, бедный, давился, но ел. Правда, потом не удержался и высказал, что думает. И все будет восприниматься уже по-другому. Надо гречку хорошо варить. Люди обижаются. Техника «Благость». Она же техника с тетрадкой. Это, собственно, вариант предыдущей техники, но немного попроще. Ее использует один мой знакомый, профессиональный психолог. Когда к нему приходят люди на взводе, так сказать, он дает им такую тетрадку. Она называется «Благость». И говорит, вот тебе ручка, пожалуйста, подробно опиши все, как тебе плохо и насколько плохо. И человек прилежно описывает в тетрадке все свои страдания, как бы выплескивает на бумагу все, что накопилось. Это самый простой способ переваривания обиды. Я сам тоже так делаю, когда чувствую, что мне взгрустнулось. При помощи этих записей мы как бы вытаскиваем на свет все скрытое, помогаем самому себе разобраться в самом себе. Как ни странно, это очень действенно. Бывает так, что человек не может сформулировать свои мысли в устной форме, а когда садится за тетрадку и начинает писать, мысли бегут одна за другой. И вот все написано, все обиды перечислены, что делать дальше? ответить на это письмо с точки зрения обидчика. Представьте, что все написанное вами получил ваш обидчик, чтобы он ответил. Эта практика также очень хорошо помогает взглянуть на ситуацию с разных сторон и найти оптимальное решение. Когда вы начинаете писать «за того», так сказать, «парня», у вас может начаться форменное раздвоение личности. «Да я вообще такого не говорил!» Я совсем другое имел в виду. Но вы все равно пишите с точки зрения другого человека. И так переписываться можно несколько раз. Иногда в ходе этой практики получается переписка 8-10 писем и более. И в конце концов мой друг-психолог предлагает, так сказать, договориться прийти к консенсусу. В чем был неправ собеседник, а в чем, может быть, был неправ я сам, и так далее. Эта практика очень хорошо, так сказать, прочищает голову. Техника «стоп» — как простить обиду, из-за чего возникает множество глубоких конфликтов. Из-за того, что спорящие или ссорящиеся не могут остановиться вовремя. Иногда доходит до драки. Почему? Потому что обида начинает застилать глаза, начинает диктовать человеку свои условия. И чтобы избежать подобных ситуаций, попробуйте применить технику стоп. Как только вы понимаете, что чувствуете обиду, скажите себе стоп, независимо от того, в какой ситуации находитесь. Даже если спор, в самом разгаре. Вас это уже не должно волновать. Вы сказали себе «стоп» и выключились из происходящего. Далее, если есть возможность, уделите себе 5-7 минут. Посидите в тишине, послушайте музыку, полюбуйтесь видами за окном. Если такой возможности нет, постарайтесь сделать перерыв под каким-то предлогом и на время прервите контакт с обидчиком. Глубоко подышите животом минуты две. Сделайте минимум десять вдохов. В это время не думайте о ситуации, просто внимательно следите за дыханием. Таким образом, вы не даете запуститься привычным шаблоном поведения. Вы переходите в осознанный режим бытия. Когда дыхание придет в норму, скажите себе мысленно или вслух, если есть возможность, Я сейчас обижен на этого человека. Я злюсь из-за того, что он сделал то-то и то-то. Я чувствую, что со мной поступают несправедливо. Я могу сейчас обидеться, прервать контакт, накричать на обидчика, а могу простить обиду. Я имею полное право и на то, и на другое. Я могу выбрать, как реагировать». Я хочу выбрать самый эффективный способ реагирования. Снова глубоко подышите животом и выберите тот способ, который вам покажется наиболее эффективным в данный момент. Это своего рода техника отстранения. Потому что если не отстраниться, все будет как обычно. Крики, шум, виск и обиды. Если есть такая возможность, когда вы видите, что разгорается конфликт, просто скажите «дайте мне несколько минут, сейчас я приду». Если уйти нельзя, просто выключайте звук внутри и начинайте дышать, чтобы успокоить разум. Дыхание и разум связаны. И после этого уже можно выбрать, какие есть варианты дальнейших действий.